Куачки раньше воинов не трогали, они детей хватают. — Коли кто на болото заходил, всех тащили. — Не всех. Баб больше ловили и малых наших. — Рексолана, — наклонился к девушке Олег, — принеси пахлаву на блюде, сделай милость, иначе этот спор никогда не кончится. — А где ее взять? У нас в юрке одни шарики из сыра.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 «За спины близких родичей!» «Вот проклятие! Так мы ничего не добьемся!» Понял Середин, расстегнул свой пояс и отдал его Роксолане. «Сакаем, иди сюда! У тебя есть меч? Покажи!» Юноша с готовностью продемонстрировал свой клинок. Короткий, в локоть, толстый и тяжелый, но он не был образцом кузнечного мастерства,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 Кочевники вдруг загудели, отчего шея нестерпимо зачесалась. Но они тут же затихли. Стало слышно, как над ухом занудливо жужжит комар. Ведон ему чем-то не понравился, и кровосос отправился дальше. А туземцы стали тихо переговариваться. Женский крик. Олег сглотнул и втянул голову в плечи, ожидая удара.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 Босые ножки протопали мимо ведуна к маме. Кочевники разом заголосили, в Олега вцепилось множество рук. Его подняли, подбросили несколько раз, опустили, начали обнимать. Чужеземец, ты друг, чужеземец, ты брат, они ушли, они все ушли. Хок, чужеземцу, хок. Олег слышал все это словно сквозь туман.